«Э?» «Знаешь, я сказала Шарлате то же самое. Мне все равно, кто из вас придет этого типа. Главное, чтобы он вообще пришел на мою вечеринку». Она сбрендила, прошептала мне Лесли. «Я это слышала», сказала Цинтия. «Ты, Лесли, тоже можешь привести Макса». «Цин, мы же почти полгода как разбежались». «О, а вот это уже глупо», заметила Цинтия. «На этот раз это как-то мало парней». Или вы приведете кого-нибудь с собой, или мне придется у пары девчонок забрать приглашение. Ну, у Айжани, например. Но она, вероятнее всего, все равно откажется, потому что ее родители не признают смешанных вечеринок. О, бог мой! А это еще кто там? Может быть, кто-нибудь ущипнет меня? Это там был высокий парень со светлыми, коротко стриженными волосами. Он стоял возле бюро нашего директора с мистером Уайтменом. И мне он показался странно знакомым. Ауч! заорала Цинтия, потому что Лесли выполнила ее пожелание и ущипнула. Мистер Уайтман и парень развернулись к нам. Когда по мне скользнул взгляд зеленых под густыми ресницами глаз, я сразу же поняла, кто был этот чужак. О, небо! Впору было тоже попросить Лесли ущипнуть меня. «Это очень удачно», — сказал мистер Уайтман. «Рафаэль, это трое учениц из твоего класса. Центия Дейл, Лесли Хей и Гвендолин Шефферд. Поприветствуйте Рафаэля Бертолина девочки. С понедельника он пойдет в ваш класс». Алло, пробормотали Лесли и я, а Центия спросила. «Это серьезно?» Рафаэль улыбался нам, небрежно засунув руки в карманы брюк. Он необыкновенно был похож на Гедуона, хотя и был немного моложе. Губы у него были полнее, а кожа такого бронзового цвета, как будто он только что вернулся с четырехнедельного отпуска на Карибах. Возможно, все счастливые люди на юге Франции выглядели так же. — А почему ты меняешь школу в середине учебного года? — спросила Лесли. — Что ты там натворил? — улыбка Рафаэля стала еще шире. — Это смотря, что ты под этим подразумеваешь, — сказал он. — Собственно, я здесь, потому что школа мне до чертиков надоела, но по некоторым причинам. Рафаэль переехал с юга Франции, — прервал его на слове мистер Уайтман. — Пошли, Рафаэль. Директор Гилл ждет. — Тогда до понедельника, сказал Рафаэль, — и у меня было чувство, как будто он сказал это только Лесли. Цинтия подождала, пока мистер Уайтман и Рафаэль исчезнут в кабинете директора Гила, подняла обе руки к потолку и воскликнула. «Спасибо! Спасибо, дорогой Бог, что ты услышал мои молитвы!» Лесли поддала мне локтем под ребра. «Ты сейчас выглядишь так, как будто автобус переехал тебе через ногу!» «Подожди, пока я не скажу тебе, кто это!» — прошептала я. Тогда ты будешь выглядеть точно так же!» Каждое время это сфинкс, который бросается в бездну, как только отгадывают его загадку. Генрих Гейне